Но сделалась оттепель с дождями и распутица, которая задержала его здесь на две недели. Когда реки снова стали, он поехал в село Тайнинское, оттуда в Троице-Сергиев монастырь, а из Троицы в Александровскую Слободу. Метрополит, пребывавший тогда в Москве некоторые епископы, бояре и все московские граждане, оставались в тяжелой неизвестности о том, что означал такой торжественный и вместе таинственный царский выезд. Неизвестность продолжалась ровно месяц. 3 января явился в Москву дьяк Константин Поливанов с товарищами и вручил митрополиту царскую грамоту, обращенную к духовенству и боярам. В этой грамоте написаны были «измены боярские и воеводские и всяких приказных людей», Тиран повторял обычные свои жалобы на то, что во время его малолетства бояре и приказные люди поступали своевольно, расхищали поместья, вотчины и кормления, а государи же и государстве не родили, от крымцев, литвы и немцев христианство не обороняли. А затем, когда он хочет своих бояр и служилых людей наказать, епископы и гумины заодно с боярами и дьяками стараются их покрывать. Посему, не хотя их многих изменных дел терпетье, Царь и великий князь положил на них свою опалу, оставил свое государство и поехал жить там, где Бог укажет. Но кроме этой грамоты Поливанов привез другую, обращенную к московским гостям, купцам и простым людям. Ее прочли всенародно, в ней хитрый тиран писал, что его и гнев их не касаются. Расчет на сильное впечатление и разъединение сословий оказался верен, опасаясь коварства, И какой-либо западни, бояре вместе с народом завопили, что без государя им быть нельзя, как овцам без пастыря, и начали просить митрополита, чтобы он, епископы и весь освященный собор, вместе с ними ехали к государю бить челом и молить его о прощении и возвращении. А изменников и государевых лиходеев государь волен казнить, и никто за них стоять не будет, прибавляли они. Немедленно отправились в путь многочисленные челобитчики — Митрополит Афанасий остался оберегать столицу от беспорядков, так как все дела остановились и приказы сделались пусты. Вместо себя он послал новгородского архиепископа Пимена и чудовского архимандрита Левкия. Поехали и другие архиереи — Никандр Ростовский, Алиферий Суздальский, Филофей Рязанский, Матвей Крутицкий, а также архимандриты Троицкий, Спасский, Андроньевский — Князья Иван Дмитриевич Бельский и Иван Федорович Мстиславский со многими боярами, окольничьими, дворянами и приказными людьми, прямо из митрополитчих палат, не заезжая домой, поехали вслед за архиереями в Александровскую Слободу. Не вдруг Иоанн допустил к себе челобитчиков. Только после разных переговоров сначала он принял епископов, а потом и боярам с приказными людьми дозволил видеть свои царские очи. Не вдруг он согласился сложить свою опалу, потребовалось много усиленных просьб, пока Иоанн объявил, что ради отца своего митрополита и богомольцев своих епископов снова берет в руки свои государства, а на каких условиях о том прикажет особо отцу митрополиту. Часть бояр он удержал при себе, остальных с приказными людьми отпустил, чтобы они по своим приказам ведали дела по-прежнему». Все казались ликующими и благодарили Бога за окончание общей опалы. Вскоре сделались известные пресловутые условия, на которых лицемерный тиран отказывался от своего мнимого намерения покинуть государство. В начале февраля Иоанн торжественно воротился в столицу. Говорят, все, видевшие его в то время, были поражены резкую переменную в его наружности. Он был высок, статен, худощав но крепко сложен, имел глаза небольшие, серые, но светлые и острые, нос прямой длинный ус и вообще в молодости своей отличался довольно приятную наружностью. Теперь же, хотя ему было не более тридцати пяти лет от роду, он уже смотрелся сморщенным лысым стариком с мрачным полупотухшим взором. Явные признаки тех страхов и опасений и той жажды крови, которые постоянно терзали его душу. Он объявил, что вновь принимает на себя бремя правления с тем, чтобы, во-первых, ему вольно было казнить своих изменников, класть на них опалу, лишать имущества и жизни без докуки и печалываний со стороны духовенства, а во-вторых, чтобы в государстве учинить ему себе опричнину, слово не новое в смысле особого имущества или владения, но получившее теперь небывалое и страшное значение». В эту свою опричнину Иван IV отделил часть бояр, приказных служилых и дворовых людей, с особо назначенным для того обиходом. Туда же он велел выбрать тысячи человек из князей, дворян и детей боярских, дворовых и городовых, и раздать им поместья в тех городах и волостях, которые назначены в опричнину, а не принадлежавших к ней помещиков и вотчинников перевести из этих мест в иные.